Глава 16 Никита. Я шел к дому от магазина из звал уму. Эти ее побеги мне совершенно не нравились. Куда она подевалась? По дороге домой я ее так и не нашел, поэтому решил дойти до пляжа. Куда она могла отправиться? Может, в скейт-парк поехала на скейте покататься? Или взяла в аренду катамаран? Ну, чем еще может заниматься моя собака? Я и так уже понял, что от тумы можно ожидать всего. А когда меня ограбили, ее рядом нет. Еще говорили, охранник из нее хороший. Вот тебе и охранник. Хочу, охраняю, хочу, на катамаране катаюсь. Хочу, гуляю, где вздумается. Я присел на берегу и стал кидать блинчики. Сзади послышался шум. Кажется, кто-то приближается. Я обернулся и увидел Луму. Она несла в пасте мой телефон и совершенно обслюнявленные 300 рублей. — Где ты это нашла? — Где ты была? Я смотрел на Уму, а она на меня. Ты что, отыскала вора и забрала у него мои вещи? Ума молчала. Она просто села рядом, как ни в чем не бывало. Вечно меня все оберегают. А я. Я сам-то что? Я даже миди не могу насобирать. Почему я не могу просто нырнуть и наковырять сбуны на эти мидии? Я тоже могу. Бабушка просто меня маленьким считает. И Вика тоже. Ну, допустим, есть мы их не будем, ведь так умница. Как их вообще можно есть-то? А собрать можем. Еще как. И потом вики их подарим. Пусть варит. Пакет у меня в кармане. Лимонов-то мы так и не купили. Жаль, только ножа с собой нет. Придется руками отковыривать. Вместо ответа умница поднялась с гальки и пошла что-то вынюхивать. А через минуту притащила плоский камень. Камень был достаточно острым и легко мог сойти вместо ножа. Умница! Ты просто умница! Вот Вик, удивится, когда мы ей мешок этих мидий притащим. Я скинул футболку и сланцы. Время приближалось к ужину. Главное, чтобы бабушка снова меня не потеряла. Блин! Очки с собой не взял. Сзади меня стояла умница, улыбалась и словно говорила, «Давай уже, плыви!» Я зашел в воду и поплыл. Довольно быстро доплыл до буны и нырнул. Дна, видно, не было а вода из бирюзово-прозрачной стала какой-то свинцовой. Жутковато. Я почему-то представил себя водолазом-разведчиком на задании. Подобрался к стене и стал искать на ней колонии мидий. Довольно трудно держаться под водой долго и что-то искать. Тем более вода к вечеру стала темной. Да уж, не просто быть водолазом-разведчиком на задании, подумал я. И вдруг увидел, что из глубины ко мне приближается большое пятно. Через доли секунды я понял, что ко мне плывет дельфин. До берега далеко. На Буну можно залезть с того края, который выходит в море. И доплыть туда казалось быстрее. Я решил двигаться в том направлении. Дельфин подплыл совсем близко. Я увидел, какой он огромный. Он совсем не казался мне милахой из дельфинария. Дельфин стал кружить вокруг меня, а потом подплыл снизу и начал выталкивать меня носом из воды. Я заметил, что он что-то держит в пасти. «Ну все. Это боевой дельфин», — подумал я. Он включил эхолокацию и на расстоянии прочел мои мысли. Решил, что я и вправду выдала с разведчик, и сейчас он отравит меня ядовитой иглой. «Больше всего мне хотелось на берег, а лучше в Москву». «И зачем я полез за этими мидиями? Тоже мне герой!» Я ухватился руками за волнорез и попробовал подтянуться. На волнорезе я увидел умницу. Она смотрела на меня и виляла хвостом. Я, наконец-то, вылез из воды и посмотрел вокруг. Дельфина видно не было. Может, у меня галлюцинации? Эти, как их? Панические атаки! Умница легла на край буны и стала смотреть на воду. «Ты видела дельфина, который хотел меня прикончить?» Умница завиляла хвостом и гавкнула. И вдруг из воды высунулся дельфин. Челюстями он зажимал что-то зеленое. Умница еще раз гавкнула, и дельфин выбросил это зеленое на волнорез. Ядовитая игла оказалась попросту зеленой Енглей. «Я решил, что в жизни больше не зайду в воду Черного моря, населенную этими добродушными существами» и пошел по направлению к выходу с Буны. Но умница преградила мне дорогу. — Все, пошли домой. Пловец миди из меня никакой. Но умница не давала мне пройти. А потом ухватилась зубами за мои шорты. — Эй, что ты делаешь, порвешь ведь? Собака вытянула у меня из кармана пакет, в который я собирался складывать свой улов. «Не, — Не-не, я пас, ты разве не видишь там в воде монстр? Умница гавкнула а потом вдруг с разбега плюхнулась в воду. Это какая-то ненормальная собака. Неужели все корги такие? Тогда их смело можно записывать в секцию по прыжкам в воду. А дельфин собаку не может съесть. Только и успел я подумать, как увидел, что из воды на меня смотрят две пары глаз. На спине дельфина сидела умница. Дельфин доплыл до края буны, Словно лодка пришвартовалась к краю волнореза, и собака сошла на берег. — Вот это аттракцион! — Как это так? Это вообще цирковой номер какой-то? — Жаль, на видео не снял. — Ты где так научилась? Вместо ответа умница подбежала ко мне и с разбега столкнула передними лапами обратно в воду. — Да что ж ты делаешь? — закричал я, барахтаясь в воде. Вдруг снизу я почувствовал, как кто-то меня подхватил. Я машинально ухватился за плавник, и дельфин потащил меня по воде, как моторная лодка на буксире. «Класс!» С берега донесся лай. Мы развернулись и поплыли обратно к Буне. Дельфин что-то отвечал, умницы. Неужели они разговаривают друг с другом? У Буна дельфин завис, а умница скинула мне на голову мой злосчастный пакет. И не успел я взять его в руки, как дельфин нырнул вместе со мной. Ну все. Рано я радовался. Покатал меня, а теперь утопит. Но вместо этого дельфин замер под водой возле стенки волнореза. Я открыл глаза и увидел прямо рядом с собой огромную колонию мидий. Я тут же принялся их отковыривать и складывать в мешок. Когда у меня в легких заканчивался воздух, и я собирался всплыть на поверхность, дельфин поднимал меня, чтобы я смог вдохнуть. Вскоре я насобирал почти целый пакет. Теперь и я могу называть себя медийным магнатом. Жалко, что вместе с Корги нельзя еще дельфина завести. Поселить его в ванне, например, — думал я, вылезая на берег со своим уловом. Умница гавкнула дельфину на прощание, и он скрылся под водой. — Дяденька, а ты в дельфиналии работаешь? на берегу спросила меня девочка в беленьком платьице. — Я? — Да нет, ну что ты! — Что ты влез дяденька? — «Я сама видела. А можно твою собачку погладить?» «Умница! Себя можно погладить?» — спросил я у своей собаки. А она сама подошла к девочке и лизнула ее в нос. «Маруся, не трогай чужую собаку, она может быть блохастая!» — послышался голос из прибрежной кафешки. «Мама-то дяденька из Дельфиналия, у него не может быть блохастая собака!» «А к дяденьке тем более не подходи, ты слышишь, Маруся?» — Ладно, Маруся, мы пойдем, а то твоя мама ругается. — А ты приходи в дельфинарий. — Пледу. Мы вышли с пляжа и стали подниматься домой. Я хотел переодеться, но не в мокрых же шортах к Вике идти с медиями. Она просто обалдеет, когда я ей про дельфина расскажу. А как это я вообще собираюсь к ней идти? Она меня разве звала? А рассказывать ли про дельфина бабушке я пока не решил. С одной стороны, очень хотелось рассказать, а с другой... Она может так разволноваться, что вообще больше меня не отпустят на море. Во дворе дома разноцветная герань выглядела какой-то увядшей. Неужели тетя Роза еще не вернулась? Или просто не успела полить? Польем цветы? Умница. «Уф — Уф! — согласилась она. Я открыл дверь в дом. — Бабуль, кинь полотенце какое-нибудь, а то я весь мокрый! — крикнул я с порога. А в ответ тишина. — Тетя Роза! «Бабушка!» — снова попытался я позвать. «Ты чего орешь там?» — услышал я за спиной знакомый голос Топчеева. «Бабушку зову. Никто не отвечает». «Никто и не ответит. Бабушка твоя в полиции», — огорошил меня Топчеев. «Ее теперь тоже допрашивают, как и Розу». «Кого допрашивают?» — не понял я. «Бабушку твою». «Как допрашивают?» «А вот так». Она теперь главный подозреваемый по делу о пропаже музейного экспоната в городе Сочи. Кто? Бабушка? Да вы что, издеваетесь? Зачем ей какой-то экспонат музейный? Это же бабушка. Вот и я думаю, незачем. Только бабушка твоя явку с оформила. Вот, посмотри на эту картинку. И Топчеев протянул мне фотографию. Видел такую штуковину? Не видел, соврал я. А может, и не совсем соврал. У бабушки я такого не видел. Зато видел у Вики в скетчбуке. Греческая игрушка-погремушка. Но при чем здесь Вика? Она же просто нарисовала. А бабушка при чем? — А в мешке что? — Миди, Ты смотри-ка, а я в тебе не ошибся, добытчик. А как готовить будешь? — Я? Я варить. — Я подумал, если сейчас скажу ему про Вику, то он еще со мной может пойти, вместе с этой фотографией из музея. А я должен сам сначала во всем разобраться. — С лаврушкой и с перчиком? Хороший вариант. Пожалуй, я с тобой поужинаю. Заодно решим, что дальше делать. — Я что-то не понял. Бабушка в полиции. А мы будем сидеть ужинать? — А ты вот в таком виде в полицию собрался? И на голодный желудок? Бабушка бы не одобрила. Умница вон тоже голодная. А я ей гостиниц принес. Топчиев развернул свой пакет и вывалил в собачью миску какое-то месиво с отвратным рыбьим запахом. Умница набросилась на угощение, словно я ее дня три не кормил. А тетя Роза ни разу не угощала ни хинкали, ни голубцами, ни своей любимой долмой, в конце -то концов. Это что вообще такое вы дали? Это это рыбе рыбья-требуха. Не ты один любишь морепродукты?» «Ужас какой! Терпеть не могу рыбу. И морепродукты тоже. Разве это собака можно?» «Нельзя, конечно. Ты никогда так не делай, понял?» «А еще нарубец рубец говяжий любит, особенно когда он чуть-чуть протухнет в жару. Это вообще милое дело!» После лекции о гастрономических вкусах моей собаки ужинать мне что-то расхотелось. А перспектива отведать свежевыловленных миди меня и изначально не очень-то привлекала. Может, родителям позвонить? Пусть бабушки выпутаться помогут. Можно, конечно, позвонить. Прилетят, как коршуны, и отнимут бабушку у полиции. Тебя у бабушки. А ты, скорее всего, останешься без собаки. Поэтому иди-ка ты в душ, переодевайся. А мы с умницей займемся твоим уловом. А ведь он прав. Я поплелся в душ. Я должен помочь бабушке. Ей нельзя в полиции находиться. Она будет нервничать, у нее давление поднимется. И вообще, зачем она туда пошла? Да еще и чистосердечное признание написала. «Бабушку твою скоро отпустят. На нее ничего нет. Она даже в музей не заходила», словно ответил на мой мысленный вопрос Топчеев. «Я созванивался со следователем. Колесников его фамилия». Он неплохой мужик, помоложе меня немножко. А бабушка твоя Розу выгораживает. Роза в день кражи была в музее. На это и свидетели указывают, и камеру видеонаблюдения. И все это можно было бы считать простым совпадением, но из дельфинария пропал дельфин. Непростой. Этот дельфин может и как боевой работать, и вещи разные искать под водой. Просто он как бы в запасе. Поэтому в дельфинарии работал, детей развлекал. Тебе что-нибудь известно об этом? Мне? А я понятия не имею. Может, это они сами дельфина в другое место перевезли, а потом перепутали чего? Спросите у Рафика, когда он придет. Он как раз в дельфинарии работает. Он вообще там все-все знает, — выпалил Никита. И еще больше напрягся. Хотели с бабушкой отдохнуть, а попали в неприятную историю. — Вот и хотели у твоего Рафика спросить. Только он вместе с дельфином пропал. Ищи ветра в поле. Человек он безработный, деньги нужны. А тут люди предложили сделку. Вот он и согласился. — Какую сделку? Кто, Рафик? Да он дельфина пальцем не тронет. Он всю жизнь в дельфинарии хотел работать, только его брать не хотели. Не знаю, почему. Тетя Роза тоже ни при чем. Зачем ей этот экспонат? Она в музее уже сто лет работает, а еще в пансионате «Радуга». А я тебе объясню, что я от Колесникова узнал. Был такой черный копатель в Сочи по фамилии Чамкин. Так вот он нашел клад торгонавтов. Как он его нашел, никто не знает. Но когда предметы из этого клада поступили на черный рынок, знающие люди решили удостовериться в подлинности». А удостоверившись, стали искать этого Чамкина, предлагать ему деньги, чтобы он дальше искал. «Клад Аргонавтов? Вот это да! А где он сейчас? Я про этого Чамкина впервые слышу». «Клад в Сочинском художественном музее, в отдельном зале. Зайти туда можно только по записи и только в сопровождении сотрудников музея. А Чамкина... Давно нет, он погиб. Застрелился» и вся семья его погибла. Говорят, Чамкина проклятие клада настигло. Это, наверное, вы мне фильм какой-то пересказываете. Не может такого быть, ну, не может. И вообще, при чем здесь тогда дельфин? А притом, дельфин может искать предметы под водой, в том числе исторические артефакты, только ему образец нужен. Из «Радуги Розы» уже уволили. Думаю, из музея тоже попросят в связи с этой историей. Поэтому мы с тобой должны во всем разобраться. И нас, а точнее меня, Колесников, попросила помощи. Поэтому лопай мидии и поедем за бабушкой. Дядь Толь, а вы сами знаете про боевых дельфинов что-нибудь? Они вообще бывают? Или это все сказки? А почему ты спрашиваешь? Да так просто. Так что, они есть? Ну, просто вдруг они случайно уплывут с базы? А у них ядовитая игла или пистолет. А тут отдыхающих полно на пляже. Топчеев как-то странно на меня посмотрел. — Это кто тебе рассказал? — Да в интернете про это полно написано. В новостях даже иногда рассказывают. Я видел разрушенную базу для тренировки боевых дельфинов в Балаклаве. — В интернете не такое написано. А в Балаклаве ты когда успел побывать? — На экскурсию ездил. Местные возили. «Я с отцом был». «Тогда тебе, наверное, рассказывали, что базу изначально построили прежде всего для изучения манеры плавания дельфинов, чтобы потом это использовать для кораблестроения». «Тогда зачем дельфинам оружие давали или ядовитую иглу на нос надевали?» «Ты, миди ты ешь, а то я тебе сейчас ничего не оставлю». «Исследования стали проводить в ходе гонки вооружений, потому что США начали подобные разработки у себя». Так все это правда? Что именно? Вооруженные дельфины. Дельфин не может причинить вред человеку. Психология такая. Даже если этот человек заплыл на чужую территорию с недобрыми намерениями. Пробовали их научить. Иглу, как ты говоришь, надевали на нас ядовитую. А дельфин выталкивал человека на поверхность. У него инстинкт такой. И в результате наносил смертельную рану иглой. Только от этого эксперимента в конце концов отказались, потому что после таких случаев дельфин как с ума сходил. И дальнейшее его обучение или использование становилось невозможным. — И что потом с этими дельфинами делали? В море выпускали? — Я вообще больше купаться не пойду. Не понимаю, как мы во всем этом будем разбираться, но в воду я заходить точно не буду. А некоторые люди деньги платят, чтобы с дельфинами купаться. Я бы вот ни за какие деньги. Мы, может, сами бы и не справились, но у нас сумма есть. Вот ты думаешь, каких собак для службы берут? Ну, овчарок. Больших, сильных. Хотя я видел, что есть и маленькие, спаниели, бигли. Они как разыскные работают. Берут таких собак, которые выстрела не испугаются. Неважно, большие они или маленькие. А то что это за служебная собака? Услышать хлопок и бежать. Она и про наркотики забудет в такой момент, и про бандита. Сложно поверить, чтобы овчарка и испугалась. Или чего-то еще. Они же бесстрашные. Вот был у меня лабай. Я с ним на границе служил. Он столько бандитов-перебежчиков переловил, столько задержаний произвел, а шли мы как-то с ним по берегу. А в воде бумажка плавает туда-сюда, туда-сюда. Он так перепугался, разве что на руки ко мне не запрыгнул. И что же вы сделали? А что в таких случаях делать? Надо скомандовать собаке ее любимую команду. Я ему и искомандовал, вальс. Потом отдали его пастуходному овец охранять на пенсии. Пастух начал его лупить, так от нечего делать. Но тот и показал характер. Усыпили потом пса. Нельзя, чтобы собака в руки к дураку попадала. Нельзя. А тогда танцевал. Жалко. Нельзя свою собаку никому отдавать. У меня выбора не было. С удовольствием сняли его старые уже, а у меня жизнь кочевая. А умница что, не боится выстрела? Ума, выстрела не боится. Но ты должен понимать, это живое существо, все бывает. Никогда не знаешь, когда и где эта бумажка проплывет.